Глава 9 Путниками становятся все Дядюшка Рэд чувствовал какое-то беспокойство, сам не понимая чего. По всем признакам, лета с его великолепием и пышностью было еще в самом разгаре. И хотя на возделанных полях зелень кое-где начала отступать перед золотом, хотя рябины стали уже краснеть, а на лесной опушке кто-то ухитрился в разных местах брызнуть рыжим и буром, и свет, и тепло, и цвет. Всего этого было вдоволь. Признаков уходящего лета еще не было заметно. Но постоянно звучавший птичий хор в садах и кустарники поутих, и лишь время от времени возникала спокойная песенка нескольких неутомимых артистов.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 Ведь и у природы в ее большой гостинице, как в любом курортном отеле, тоже есть свое сезонное и несезонное время. Когда сезон проходит, постояльцы упаковывают свои вещи, расплачиваются и уезжают. Закрываются комнаты, сворачиваются коврики. Обслуживающий персонал, нанятый на сезон, получает расчет. И на тех, кто остается в гостинице на зимнее время до следующего сезона,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 Но почему бы не остаться и не радоваться жизни, подобно нам? Вы ведь не знаете этого отеля в зимний сезон. И как нам тут бывает весело. Тем, кто остается и видит его весь год подряд. Все это очень верно», — отвечают им те, кто собрался в дорогу. «Мы вам даже завидуем, им, может быть, когда-нибудь. Но сейчас мы не можем. Нас ждут. Время уже подошло». Кивнув и улыбнувшись, они отбывают. А мы остаемся, тоскуя по ним, затаив на них обиду. Дядюшка Рэд никогда не скучал в одиночестве и всегда умел найти себе дело, и кто бы куда ни собрался, он всегда оставался корнями, своими привязанным к родному месту. Но все же и он не мог не замечать, что происходит вокруг. И где-то глубоко внутри, в костях, что ли, он чувствовал, что все происходящее влияет и на него. Трудно было всерьез заняться чем-либо на фоне всех этих сборов и отъездов. Оставив берег реки, где густо рос тростник, возвышаясь над водой, которая становилась все мельче и медлительнее, он побрел в сторону полей, пересек пару пастбищ,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 «Вы прекрасно знаете, что пока еще рано думать о зимних квартирах, и время еще не скоро наступит». «Да, мы знаем, знаем», — отозвались полевые мыши, смутившись. «Но лучше все-таки не прозевать сроки. Нам обязательно надо вывести мебель, багаж и все запасы, пока эти кошмарные машины не начали стучать и тарахтеть в полях. И потом, ты знаешь, в наше время хорошие квартиры — Так быстро расхватывают. И если прозеваешь, будешь жить бог знает где. И потом придется все чинить, пока туда въедешь. Мы рано собираемся, мы это знаем. Но мы ведь только еще начали. Гарри, оно — это ваше начало, — сказал Рэд. Такой прекрасный день. Пошли покатаемся на лодке или прогуляемся вдоль живых изгородей.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 «Если бы некоторые были бы внимательнее, — сказала одна мышь, — и глядели бы под ноги, они бы не ушиблись и не забывались бы до такой степени. Обрати внимание на саквояж, Ред. А лучше сядь и посиди. Через часик-другой мы, пожалуй, освободимся». «Вы не освободитесь до Нового года, это ясно», — ответил дядюшка Ред раздраженно и поспешил с пшеничного поля.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 Тихими голосами тоже принялись беседовать о перелете. «Что уже?» — спросил дядюшка Ред, перемещаясь к ним поближе. «Куда вы так спешите? По-моему, это просто смешно». «Мы еще пока не улетаем, если ты это имеешь в виду», — ответила первая ласточка. «Мы пока только заняты планами и приготовлениями».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 Сначала начинается какое-то движение внутри нас, где-то глубоко, такое сладкое беспокойство. Потом появляются воспоминания одно за другим, как возвращающиеся из полета голуби. Они влетают в наши ночные сны. Потом они начинают кружить рядом с нами днем. И тогда нам начинает очень хотеться поговорить друг с другом, сравнить наши впечатления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 Которая дала мне солнышко, согревшее мою спину, когда я спешила к озерам, лежавшим внизу, голубым сияющим. А какая же вкусная оказалась первая же пойманная мною Мошка? Прошлое показалось мне кошмарным сном, а будущее сплошным праздником. И я продвигалась все дальше и дальше на юг, недели за неделей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 А когда снова открыл глаза, река показалась ему серой и холодной, зеленые поля, пожухшими. Потом его верное сердце пристыдило более слабую часть его души и обвинило ее в предательстве. «Зачем тогда вы вообще возвращаетесь сюда?» — ревниво призвал он к ответу ласточек. «Что вас вообще привлекает в этом маленьком...»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 пристроенных к прекрасным удобным стрехам. «Ты один, что ли, на свете тоскуешь и жаждешь снова услышать, как запоет кукушка?» — спросила вторая. «Когда настанет время?» — сказала третья. «Мы снова затаскуем по родине. По водяным лилиям, спокойно качающимся на маленькой английской реке. Но сегодня все это кажется нам побледневшим, истончившимся».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 С какой-то рождающейся в душе жаждой нового ясное небо над длинной низкой горной цепью казалось пульсирующим каким-то обещанием. Сегодня все невиданное оказалось самым важным, все непознанное — необходимым. И по эту сторону холмов теперь все казалось пустым, а по ту сторону простиралась живописная панорама, которую он так ясно видел внутренним взором. О, какие залиты солнцем морские берега, где сверкали белые вилы на фоне оливковых рощ. Какие тихие гавани, сплошь забитые роскошными судами, направляющимися к розовым островам завинами и специями. Островам, низкие берега которых омываются тихими водами. Он встал и направился было к реке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 Поприветствовал его изысканным жестом, в котором сквозило что-то иностранное. Потом, минуточку поколебавшись, свернул с дороги и сел рядом с дядюшкой Рэтом, в прохладную траву. Он выглядел усталым, и дядюшка Ретт не стал его расспрашивать, давай ему перевести дух, понимая, о чем тот думал, и зная, что звери ценят умение вместе помолчать, когда расслабляются утомленные мускулы, а мозг отчитывает время. Путник был худощав, с остренькими чертами лица и слегка сутурился. Лапы его были тонкие и длинные, возле глаз морщины. А в маленьких красивой формы ушах были где-то серьги. На нем был трикотажный бледно-голубой пиджак. Брюки, залатанные в пятнах, тоже когда-то были голубыми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 Такая жизнь, как ты описываешь, совершенно меня не устраивает. Я работаю в порту и редко покидаю берег. Веселое времяпрепровождение на берегу привлекает меня больше любого путешествия. О, эти морские порты на юге! Их ароматы, их очарования! О, плывущие по воде огни! Ну, может, так оно...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 И там я надолго сошел на берег. Я никогда долго не плаваю на одном и том же корабле. Так становишься ограниченным и предубежденным. Кроме того, я уже давным-давно жарко мечтала о Сицилии. Я всех там знаю, и их образ жизни мне очень подходит. Я провел много чудесных недель на этом острове, остановившись у своих друзей.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 Мореход поглядел на него и еле заметно подмигнул. «Я старый морской волк. Капитанская каюта меня вполне устраивает». «Все равно это довольно трудная жизнь», — пробормотал дядюшка Ред, погруженный в свои мысли. «Для команды, конечно», — ответил мореход опять с некоторой тенью усмешки.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 Ну, по крайней мере, она приятна для меня, а, судя по тому, как ты внимательно меня слушаешь, она приощает и тебя. Если мы будем сидеть в помещении, то сто против одного, что я тут же засну. Прекрасное предложение. Согласился дядюшка Ред и поспешил домой. Там он вытащил корзинку для пикников и сложил туда немного еды.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 А Порто и Бордо представил его приятным портовым городам корнуола и Дивону, и пока, наконец, не оказался на спокойной набережной канала, где он в конце концов сошел на берег, измотанный штормами и непогодой, и где впервые получил намеки и вести совсем другой весны. И, загоревшись, отправился пешком вглубь страны, страстно желая попробовать иную жизнь на спокойной ферме, как можно дальше от изнуряющего плеска какого угодно моря. Заворожённый трепещущие от возбуждения, дядюшка Ред следовал за искателем приключений лига за лигой. По штормящим заливам, по забитым кораблями рейдом, по несущимся волнам приливов, поднимался по извилистым рекам, умеющим скрыть за поворотом полные деятельной суеты города,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 Дядюшка Ретт поглядел ему прямо в глаза, которые были расчерченного пеной серо-зеленого, изменчивого цвета северных морей, а в лапах раскащих держал стакан с вином, в котором вспыхивал горячий рубин, казавшийся самым сердцем южного края, которое бьется для тех, в ком находится достаточно мужества, чтобы отозваться на его удары. Эти два огня.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 Временами он, казалось, превращался в песню. Хоровую матросскую песню, которую поют, поднимая тяжелый якорь со скатывающимися с него каплями. А иногда казалось, что гудит парусина, подтерзающим ее нордостом. А временами речь морехода переходила в звуки протяжной старинной баллады, которую напивает рыболов, выбирая сети на ранней зорьке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 Во время прилива лососи совершают свои невиданные прыжки. Косяки макрели проплывают, поблескивая и играя вдоль набережных и вдоль затопляемой приливом береговой полосы. А мимо окон скользят огромные суда днем и ночью к своим причалам или наоборот в сторону открытого моря.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 Поспеши навстречу приключениям, послушайся Зова сейчас, пока он не умолк. Всего-то и нужно, что захлопнуть за собой дверь, радостно сделать первый шаг, и вот ты уже вышел из старой жизни и вошел в новую. А потом когда-нибудь, очень нескоро, пожалуйста, кати домой, если тебе захочется, когда твоя чаша будет выпита и игра сыграна».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 «Юг!» Голос морехода постепенно замер в отдалении. Так быстро смолкает и нависает тишиной волторно маленького насекомого. И дядюшка Рэд вскоре мог различить только темное пятно на белом полотне дороги. Машинально он поднялся и стал укладывать все в корзинку тщательно и без спешки.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 это были чьи то чужие глаза, а вовсе не глаза его друга крот сгреб его в охапку втолкнул обратно в дом грохнулся с ним вместе на пол, но не отпустил ред отчаянно боролся с ним несколько минут потом силы внезапно его оставили и он закрыв глаза затих крот помог ему встать и усадил его на стул на который тот уселся сутулившийся время от времени, истерически всхлипывая без слез, Крот крепко затворил дверь, швырнул сумку в ящик и запер его. Он тихонечко сел рядом со своим другом в ожидании, когда пройдёт этот страшный припадок. Постепенно дядюшка Ред стал задрёмывать, только иногда рывком поднимая голову и бормоча какие-то странные, чужие,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 Он искоса бросил взгляд на его глаза и с удовлетворением отметил, что они вновь ясные, темные и карие. Потом он сел с ним рядом, чтобы подбодрить его и помочь ему рассказать, что же с ним такое случилось. Бедный Ред мало-помалу выложил все, как сумел. Но что могли передать холодные слова, когда все, что было с ним, было от начала до конца обольстительным наваждением?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 Крот завел разговор о сборе урожая. Он говорил о полных тележках, и о том, как тяжело их тащить валам, и о том, как все выше и выше поднимаются скирды, и о том, как по ночам полная луна встает над чисто выбритыми лугами, на которых словно точечки располагаются копные сена. Он говорил о том, как вокруг в садах краснеют яблоки а в лесу темнеют орехи и о варенье и других запасах и напитках. Так постепенно в разговоре он достиг зимы и ее радостей и уютного жилья в теплом доме. А дальше он уже совсем размяк и впал в лирику. Постепенно Ред отошел, сел рядом с ним, заговорил. Тусклые прежде глаза заблестели,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 Погруженного в стихии и глухого ко всему на свете. Рэд то черкал что-то на бумаге, то посасывал кончик карандаша. Правду сказать, посасывание занимало больше времени, чем черкание. Но Крот был счастлив тем, что выздоровление, несомненно, началось.